«Да это еще и не роман. Я была у отца на даче. И что? Ничего. Поговорили чуть-чуть, договорились встретиться, когда он вернется из Ленинграда. Из Ленинграда. Из Санкт-Петербурга. Темнота. Знаю, но мне как-то непривычно еще». И вдруг я поняла, что мне безумно хочется говорить про Костю, что-то узнать о нем. Хоть я и понимала, что это, ох, какой нехороший признак. Похоже, я здорово влюбилась. Кто бы мог подумать? Слушай, а он что, правда хороший актер? У Тоськи сделался мечтательный вид. А черт его знает, какой он там актер. Но мужик невероятный. — В каком смысле? — испугалась я. — Красив, сексуален и все такое. А то, о чем ты подумала, мне, увы, неизвестно. Я для него только старый товарищ. Но баб у него тучи. Господи, откуда что берется? Был просто смазливенький мальчик. — Слушай, у тебя есть его фотография? — Была где-то в журнале, я посмотрю. — А ты что это так им вдруг заинтересовалась? — Просто любопытно, что я в этой жизни упустила. — Геморрой. — Что? — не поняла я. — Геморрой ты в жизни упустила. — У него геморрой? Откуда ты знаешь? — О, Господи! И с луной свалилась теперь так говорят как говорят ну раньше говорили морока, головная боль и все в таком роде а теперь говорят просто геморрой или сокращенно гемор какая гадость Ну извини у нас сейчас еще и не такие гадости говорят, Ты пока что общалась со своими интеллигентными родственниками, довольно престарелыми, а пообщайся с молодежью, вообще нифига не поймешь. Ты, например, понимаешь выражение «фуцин-галимый»? Фуцин-галимый? Это еще что? Да в том-то и дело, что сама не знаю. Уж лет десять слышу, а понять не могу. Одно знаю, это обидно — быть галимым фуцином. Бред. Что делать? Ох, Динка, у нас же тут все с ног на голову перевернулось. А я думаю, наоборот, с головы на ноги. Ну, в принципе, конечно, сейчас все-таки мы ближе к норме. Но когда, считай, с рождения стоишь на голове, то потом трудно встать на ноги и научиться нормально ходить. Шатает, понимаешь ли. Ох, как далеко мы ушли от Кости! Но вернуть ее прямо к разговору о нем опасно. Она может что-то заподозрить. К тому же надо спросить и о ее жизни. Рассказ будет долгим, это я чувствовала, и грустным. — Да понимаешь, все как-то по-идиотски сложилось, — вздохнула старая подружка. Есть муж, но только в паспорте. Есть сын, но он на меня насрал. То есть мы с мужем разбежались, это уже второй. Первый отец Лёни вообще слинял неведомо куда, даже алиментов не платил. Но черт с ним и с его алиментами. Мне вскоре попался вроде бы приличный мужик. Любил, обожал, Лёньку как родного принял. И тот к нему привязался. «Папа, папа!» «А что ему? Федя появился, когда Леньке всего два года было. Несмышленыш!» Я счастлива была безумно. Маруся помогала растить его. Мать тогда еще работала. А я училась то одному, то другому. Времена-то поменялись. Политика засасывала. «А я, ох, какая я рьяная демократка была!» «А теперь ты коммунистка, что ли?» «Боже упаси! Я и сейчас демократка, просто уже не такая рьяная, не активистка».